Текст третий. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, стоим мы на ступени храма, который создан мною и является проходом и сферой, данной сыном моим, вам во служение и пространством, где вы управляете временем». Заходя в храм, человек видит большой свет, он видит структуру мира, открытого всем, видит все вокруг себя и ту точку, откуда все началось в его жизни. Я покажу, сказал отец, то, что даст тебе пояснение и понимание процессов происходящих в мире и в жизни каждого человека. И смотрела туда, куда указал отец, и слышал слова его, и говорил он, «Сын мой, идущий по земле, указывающий, прокладывающий путь, путь спасения для всех, дает свидетельство о Царстве Небесном и о приходе моем, и путь сына моего очень тяжел. Идущий за ним, а я говорю вам, дети мои, идите за ним». Укажет путь света каждому человеку, укажет переход духовного и физического. вы познавший грани, как берега реки, как стены ада и рая, жизни иного, свидетельствуйся о нем, дабы он мог пройти путь с людьми и для людей. Он проходит его как личностно, так и беря обязательства по каждому человеку. И каждого он спасает, как спасает всех. Я скажу, и отец показал внутрь светового ядра и продолжил. «Посмотри, сын мой». Не вы ли держите книгу в руках? Не перед вами ли по воле моей вода расступилась Не вы ли идете по суше там, где была вековая вода? Я посмотрел на отца и увидел в стране, где палящее солнце, камни и очень мало растительности. Отца, которому обвал ноги и народ вокруг. Я также знал, что никто кроме нас не знает, что это Отец Небесный на земле нашей, и что Он пришел сказать о приходе Сына Своего, о приходе нового мира и нового света» так как пришел конец света старого. Возрадуйся каждый, кто понял слова Отца, ведь вступил он в мир новый, в мир света. Каждый спасен, блажен и счастлив. И слышал я слова «Пришел закон Божий». И каждый будет готов сказать про дела свои, и дела каждого видны будут, и у каждого сложится то, о чем он мечтал. И увидит все Царство Божие, как Царство, растущее изнутри каждого человека, и преобразующее мир внешний, мир земной, выстраивая отношения друг с другом. И говорил отец, да поймет каждый свидетельств в книгах твоих, книгах моих, и найдет путь, как дверь, возле которой каждый человек уже стоит. И выбор всегда остается за человеком. Открыть ли дверь, увидеть, понять, делать общее дело во спасение всех или делать иное? Да будет так, сказал отец. При понимании твоем я продолжу, так как ты в данную минуту выстраиваешь события макроуровня. От этого будут зависеть события многие и многих, так как свидетельство сына моего есть у тебя реально в книгах. Данных от меня. И благодарил я Отца Небеса за знание, которое Он дает каждому человеку.